Глава третья. Одной лучше. Всю ночь у нее был жар. Температура поднялась до тридцати девяти, а под утро тело покрылось испаренной. Дайнека переоделась в сухое, и ей стало легче. Утром приехал отец и, не снимая пальто, заглянул в ее комнату. «Здравствуй, папа. Кажется, я заболела», — сообщила она. Я будто чувствовал. Температуры уже нет. И как я тебя одну оставлю? Отец сел на кровать рядом с ней. А в чем сложность? Жила же я одна до сих пор. Сложность в том, что тебе нужен уход. Надо чем-то питаться. Купи мне продуктов. До холодильника я как-нибудь доберусь. Вячеслав Алексеевич пристально посмотрел на дочь. Вячеслав Алексеевич пристально посмотрел на дочь. Худенькая фигурка, бледное осунувшееся от болезни лицо. Короткие тёмные волосы ёжиком торчат в разные стороны. "Нет", он решительно встал с дивана. "Сейчас же соберу твои вещи". "Я не поеду на дачу", крикнула Дайнека, когда он направился к шкафенеру. "Говорю тебе, я отлично справлюсь сама", Вячеслав Алексеевич буркнул. "Мы опять возвращаемся к старому разговору", строго сказал он. Если ты не хочешь встречаться с Настей. Нет, папа, дело не в этом. Не ври. Я знаю, что это так. Ну, если знаешь. Ты тысячу раз тебе говорил. Настя полноценный член нашей семьи, как и Серафима Петровна. Он стал беспокойно ходить по комнате. Не моя вина, что мама от нас ушла. Пап, не надо, жалобно попросила Дайнека. Прости, не буду. Он снова сел на кровать, и взял её за руку. Ну как ты будешь здесь одна? Эльзе Тимофеевна и Нина живут в соседней квартире. Они всего лишь соседи. Эльзе Тимофеевне впору самой помогать. Ей лет 90, а она ещё вполне ничего, возразила Дайнека. Хорошо. Вячеслав Алексеевич встал и направился к выходу. Сейчас куплю продуктов, позвони, если тебе ещё что-нибудь понадобится. Хлопнула дверь, Дайнека осталась одна. Схватившись за телефон, набила отцу смэску: "Купи, пожалуйста, газировки". Она давно простила отца за его привязанность к этим женщинам, гражданской жене и её матери. Они создали для него комфортный, уютный мир, которому не было места для неё, его дочери. Впрочем, да и нынеки не очень-то туда и хотелось. Она отпустила отца с Богом и стала привыкать жить одна. тоскуя о матери, которой тоже не было в её жизни. Теперь настало время подумать, как отнестись к встрече с гадалкой. Проще всего решить, что её предсказания дешёвое надувательство. Всё изменило одна фраза, которую Дайнека услышала сначала от неё, а потом на кухне, когда стояла на стуле возле воздуховода. Мужчина, который рассказывал по квартире над ней, отчётливо произнёс слова светлый путь то же самое она услышала от гадалки могло ли это быть простым совпадением могло только дайнека в это не верила теперь ей было ясно мужчина которого она слышала приехал сюда в золотистом бентли это его охранники не пустили её в лифт а потом на третий этаж и как этого богатиса отнести с тюткой гадающей у метро о том, что предсказала гадалка, Таня решила не думать. Просто сказала сама себе: "Поживем увидим". Вячеслав Алексеевич вернулся из магазина, выложил в холодильник продукты и снова сел на кровать рядом с дочерью. "Я зашёл к Эльзе Тимофеевне, сообщил, что ты заболела. Тебе поможет её внучка, или кем-то она ей приходится?" "Нина её правнучка". Ого. Он помолчал, потом заговорил очень решительно. Через 2 месяца тебе исполнится 18. Купим машину, сразу переедешь на дачу. До университета оттуда ехать не больше часа. Танека не возражала. Она не собиралась продолжать бессмысленный спор. Просто для себя решила, что будет жить в московской квартире. Посидев с ней ещё немного, Вячеслав Алексеич уехал на дачу. когда прощался с дочерью, вид у него был виноватый. Впрочем, как и всегда. Убедившись, что он ушёл, Дайнока тихо сказала: лучше быть больной и голодной, лучше одной, чем с Настей и Серафимой Петровной.